Перстень твой душа найд сладкогласно молвил он И теперь примолвить снова нет препятия никакого. Завтра утром светик мой обвенчаемся с тобой. Ну не хочешь ли дружочек свою видеть перстенечек?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 «За дурного, за седого, за беззубого такого!» Царь в затылке почесал и нахмуряся сказал «Что же мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться! Ты же равно на беду! Не войду да не пойду!» «Не пойду я за седого!» Царь-девица молвит снова